Глава седьмая Умч с Смоловой потерял дар речи. Вперив свои небольшие глазки в фигуру, опирающегося на трость графа, полковник открыл рот и так простоял достаточно долго. — Знаете что? — Сударь, — наконец он смог заговорить, даже не пытаясь скрыть раздражение. — Я много всякого про вас слышал. И если бы мы с вами были равны по статусу, я бы уж не стал сейчас сдерживаться. Но вы граф, и это накладывает на меня обязательства. Так что, пожалуй, я оставлю свои мысли при себе, как и обещал. Скажу лишь, что вы заблуждаетесь. Никакого маскарада в доме книги Нирогозиной не происходило. Это был пятничный прием. И даже доведу до вашего сведения, что Анна Павловна жива хоть и не вполне здорово. Вот я и ответил на ваши вопросы. А теперь я отклонюсь. Жду вашего адъютанта с документами не позже полудня. В это время я начну беседы со свидетелями и подозреваемыми в столовой. Что здесь по соседству? При желании вы можете присутствовать, но я не настаиваю. Как только за полковником закрылась дверь, Николай Алексеевич с невозмутимым видом вновь опустился в кресло. Неуравновешенность полицейского его не тронула. Что еще можно ожидать от такого неотесанного служаки? Взяв папку с предоставленными ему полицейскими отчетами и бумагами, граф, хоть уже мельком проглядел их за время разговора с полковником, погрузился в их изучение. — Василий, подойди! — спустя некоторое время позвал адъютанта граф. Громов поспешно выбежал из своей комнатушки и вытянулся перед графом. Формальности сейчас ни к чему, Веслоцкий указал на второе кресло. Садись. Все прочти и постарайся запомнить как можно больше. Любая мелочь может стать очень важной и повлиять на конечный результат расследования. Перед Громовым находился другой, незнакомый ему граф Веслоцкий. Этот граф был с тонким вкусом одет, тщательно выбрит, спина его не сгибалась, а была удивительно прямой. Но больше всего Василия поразила перемена в выражении глаз начальника, которые теперь излучали мягкое сияние, и Громову даже показалось, что надежду. — Так значит, мы действительно беремся за это дело? — Громов попытался скрыть восхищение в голосе, но у него не вышло. Граф поднял взгляд на офицера, лицо его мгновенно вернулось к своему обычному выражению ненависти ко всему. Зеленые глаза провалились и стали почти черными. — Мне не оставили другого выбора, — холодно процедил он. — Никогда не имей неоплаченных долгов. Это тебе мой совет. Судорога пробежала по телу Веслоцкого, отразившись на лице гримасой боли, но лишь на секунду. Граф, стиснув в подлокотнике кресло, в котором сидел, молча смотрел на огонь. Вскоре он взял под контроль свои чувства и действия и вновь превратился в изящного, утонченного господина, свободно раскинувшегося в кресле перед камином. Коротко кивнув Василию, граф еще раз указал на соседнее кресло. Василий, находясь в недоумении от таких резких смен настроения графа, все-таки решил считать происходящие события своей удачей. Неужели судьба наконец сжалилась над ним? Все время, что он жил рядом с графом, он то и дело слышал обрывки невероятных и даже пугающих историй, в которых Николай Алексеевич считался замешан. Но никаких фактических подтверждений не находил, только слухи до да сплетни. игромов уже решил, что все это враки, и верить ни во что не стоит, как вдруг ему с сего дня придется участвовать в детективном расследовании, быть правой рукой графа, а может и самому поймать злодея и сделаться героем. Документов оказалось немного. Протокол о прибытии на место преступления и его первичном осмотре — пять-шесть листков с краткими показаниями слуг и заключения врача, подписанные именем Грега Линнера. Решив подойти к новому для себя делу ответственно, Громов прочитал каждый лист по два раза, после чего повторил про себя все, что казалось ему важным и значимым. Создалось ощущение, что Василий опять вернулся в школу и учит заданный строгим учителем урок. Огонь в камине почти догорел, красные головешки обдавали сидевших волнами жаркого воздуха. Граф вытянул больную ногу поближе к теплу. «И каково твое мнение?» — спросил он Громова, ерзающего от нетерпения в кресле. «Об убийстве?» — встрепенулся Василий. «О документах», — уточнил граф. Громов пожал плечами. «Документы, как документы. Самые обычные». Но тут же, сообразив, что граф неспроста задал этот вопрос, попытался выразить свое сомнение. Очень уж они пространные. Все занимались обычными делами и ничего не видели. Веслоцкий едва заметно качнул головой. — А что скажешь о врачебном заключении? — Скажу, что это оказался самый сложный для моего понимания текст. — Даже не уверен, что до конца его разобрал, — искренне сознался Василий. — Хм... Граф поднял левую бровь. Была у него такая привычка. Как по мне, так это здесь самый стоящий документ. Хотя и показания одного из лакеев тоже следует запомнить. И проверить. Опустив руку во внутренний карман сюртука, Николай Алексеевич извлек оттуда небольшую записную книжечку, инкрустированную перламутром и серебром. Это была отдамская бальная книжка, так называемый «карне де баль», В такие барышни записывали очередность танцев и кавалеров на балах. Василий уже видел эту вещицу у графа и не недоумевал, зачем граф носит женский аксессуар. Откинув крошечный замочек и отделив от записной книжки изящный карандаш, Веслоцкий сделал им две пометки на пластине из слоновой кости. Именно такими были страницы в его «Корне де Баль», а затем снова спрятал книжечку в карман. В дверь заглянул генерал Зорин и сообщил, что княгиня готова принять графа. Парадная столовая по требованию полковника Смолового была переоборудована в допросную. Со стола убрали все подсвечники и скатерти, стулья и кресла разместили определенным образом, у дверей опять встали полицейские. Илья Наумович задумчиво сидел за столом. Перед ним лежали два списка. Первый из девяти имен, второй из двадцати пяти. Предстояло решить, кого из них допрашивать здесь, в особняке, а кого отправить в полицейское управление. Итак, в доме постоянно проживало 34 персоны. Девять из них — это хозяйка с ее родственниками и гостями. Но, если быть точным, с учетом убитой Белецкой их оставалось восемь. Смоловой взял в руку перо и, обмакнув в чернила, зачеркнул одну из строчек в коротком списке. Этих в полицейское управление возить нельзя, значит, придется беседовать здесь. Теперь предстояло разобраться со списком номер два. Из двадцати пяти фамилий три в нем стояли особняком. Это были экономка княгини мадам Агата Дабль, главный повар месье Сельвен Ришар, и садовник мистер Лукас Грин. Все иностранцы работают у княгини по найму. Оставшиеся же слуги в количестве двадцати двух душ были рогозинскими крепостными. В ночь убийства пятерых из них уже подвергли первичному допросу, но здесь полковник Смоловой решил не мудрить и не исключать их из общего списка. Вдруг что еще интересное от них узнается? Смоловой засопел и склонил голову на бок, отчего приобрел удивительное сходство с бульдогом. Он вновь потянулся пером к чернильнице и зачеркнул имя канонки. Взяв короткий список, полковник вписал в него Агату Дабль. — Пожалуй, дамочка сможет пролить свет на многие тайны этого дома, — пробормотал он себе под нос. Сразу за Агатой Дабль, в списке появилось имя горничной Анфисы Саловой. Она, можно сказать, и обнаружила скончавшуюся Белецкую. После некоторых раздумий список дополнился именем Луки Грина. В его внешности читалось аристократическое происхождение, и полковник, пожалев молодого человека, решил не травмировать его психику посещением полицейского управления. Таким образом, Получалось, что допросу в особняке должны подвергнуться одиннадцать персон, а в участок отправятся двадцать три. Вручив копию длинного списка Ивану Фролову, самому толковому из своих подчиненных, Смоловой махнул рукой. — Этих забирай в управу. Но не всех сразу. Дом без прислуги оставлять нельзя. Согласуй очередность со здешней экономкой. Она такая высоченная француженка. Не ошибешься полковник криво усмехнулся. «Хорошенько потряси их. Если надо, и попугать не грех. Пусть выкладывают, кто где был и чем занимался в конце вечера. Особенно сделай упор, не заметил ли кто из них чего необычного. Может, услышали что-то или увидели. В общем, все как всегда. И подробные отчеты мне на стол». Переведя взгляд на каминные часы, было без трех минут двенадцать, Илья Наумч велел писарю приготовиться вести протокол, а полицейскому, что стоял у двери, пригласить к нему служанку Салову. Начинать следовало именно с нее, чтобы выстроить ход событий, предшествующих убийству. А пока суд до дела, может, и обыски, что ведутся сейчас в комнатах на втором этаже, дадут свои результаты. Проходи, мелочка, садись, повелительно приказал Смоловой когда в столовую в сопровождении полицейского зашла испуганная служанка. Следом за ней в дверях появились граф Веслоцкий и его адъютант. Громов, подскочив к полковнику, положил перед ним бумажную папку с документами, щелкнул каблуками и тут же вновь скрылся за дверью. Ему следовало поторопиться, чтобы успеть на допросы в полицейское управление. Николай Алексеевич, уже побывавший в покоях княгини Рогозиной, И после этого, сменив официальный фраг на более свободный светло-серого цвета, неровной походкой, с усилием опираясь на черную трость с серебряным набалдашником, пошел к окну, вдоль которого стояли в ряд несколько низких кресел, и опустился в самое дальнее из них, оказавшись таким образом вне поля зрения Ильи Наумыча. Салова с любопытством косилась на графа, как на диковину. «Итак», — начал полковник, привлекая внимание девицы, — «Расскажи-ка мне, Анфиса Андреевна Салова, двадцати пяти лет, от роду, урожденной в деревне Мураши, что в московской губернии, все, что знаешь о вчерашнем происшествии». Анфиса под суровым взглядом полицейского сжалась. «Ох, ваше высокоблагородие! Да неужто вы меня в убийстве подозреваете? Не я это! Не я! Вот вам крест!» И служанка неистово замахала рукой, осеняя себя крестным знамением. Смоловой хрипло кашлянул, отчего брылы на его лице заходили ходуном. — Ну уж, сразу высокоблагородие. — Ты, девка, не Юли. По глазам вижу, что есть, что мне рассказать. Так что выкладывай, а иначе придется тебя... Тут Илья Наумовича сделал паузу, давая впечатлительной девке самой додумать, что с ней может случиться. Салва вдруг сорвалась с кресла, на краешке которого сидела прямо напротив полковника, повалилась на пол и лбом припала к паркету. «Есть, ваше благородие, есть за мной грех, а за кем не водится? Все расскажу без утайки, как на исповеди расскажу». Говор у Салвы был на редкость правильный. Слова она произносила четко, концы не проглатывала и не растягивала, как бывало у деревенских. Полковник не удивился бы, если бы узнал, что это горничное и алфавиту выучено. Современные господа любят образованных слуг, из-за чего самых смышленных заставляют учиться, а потом забирают в городские дома прислугой. Ну, ну, я слушаю, подбодрил служанку полковник, а сам сделал знак писарю, чтобы внимательнее вел протокол и слов не пропускал. До третьего дня случилось, сразу после господского завтрака. Хозяйка тогда в саду прогуливалась. Дунька ее возила, а мне мадам наказала недоеденные старелок собрать и на кухню отнести. Анфиса продолжала стоять на коленях молитвенно сложив руки. Так вот, стал я значит стол обходить, на тарелке смотрю, а этот стол полковник с силой хлопнул по деревянной поверхности раскрытой ладонью, от чего звук вышел шибко звонким. Нет, не этот. Завтраки в другом помещении накрывают, в столовой что со стеклянными дверями. Сквозь них в сад можно выйти, пояснила Анфиса. Понятно, понятно. Давай продолжай. Так вот, осматриваю я тарелки, а там чего только нет. Салва опять закрестилась. И без попутал соблазна не смогла устоять. Взяла я кусок белого мяса и в рот. И нет бы, чтобы остановиться. Не смогла. Ты что ж сейчас признаешься мне, что хозяйскую еду со стола таскала? Наконец, поняв, к чему ведет служанка, с Маловой. Время мое тратить попусту вздумала. — Нет же, сударь, я к тому веду, что как только я взяла маленький кусочек бисквита с кремом... Последнее слово Анфиса произнесла на французский манер. Портьеры заколыхались, и из-за них вышли Фирс Львович с Анной Сергеевной. Застукали они меня с поличным. Но я б не в жизни, пусть лучше руку мне отрубят, чем я по нехорошее сделать смоловой призадумался а ведь и вправду мотив то здесь есть да только фисльвович живеханик а убивать одного свидетеля оставляя невредимым другого как то глупо в чем они могли эту девку голодную обвинить что объедки барские таскает нет это к делу не относится но в свое оправдание вот что могу сказать оказалось салова еще не закончила Вчера вечером на приеме все были уверены, что в кресле сидит хозяйка наша, Анна Павловна, а то, что там окажется Анна Сергеевна, и подумать-то было не с чего. Это почему же? — удивился Смоловой. Его полицейский опыт подсказал, что сейчас он узнает нечто важное. — Так как же это? Сначала Анна Павловна ходила на вечере в этом платье, да в чепце кружевном. Ох и дорогое, на нем кружево, говорят, будто не одну тысячу стоит. — А ну-ка, не отвлекайся! — прикрикнул на служанку полковник. — По делу говори, по делу! Анфиса закивала и продолжила. — И в этих же одеждах, и в чепце потом Анна Сергеевна оказалась! Она всплеснула руками, не зная, как еще это можно объяснить. — Дунька ж больная второй день лежала. Вот мадам меня на замену и поставила. Я сама лично Анну Палну в эти кружева наряжала. Все-все помню. А потом вдруг раз, и не Анна Павловна в них... — Анна Сергеевна? И хрипит, так страшно! Салова схватилась за горло, глаза горничной выпучились, наполнились слезами. — Бедная, бедная Анна Сергеевна, красавица наша! Да кто ж посмел такой с барышней учинить? Вы уж, вашего воскородие, найдите злодея и заарестуйте его! Подавшись вперед и приняв позу молящейся, Анфиса завыла в голос. В дверь скользнул худой высокий полицейский, одетый по всей форме. Он приблизился к полковнику и о чем-то быстро шептал ему в самое ухо. Смоловой в ответ раздул ноздри и закивал, выдавая крайнюю степень заинтересованности. «И где же они? Показывай, показывай!» Худой вытащил из-за пазухи два носовых платка и положил на стол перед полковником на некотором расстоянии друг от друга. Из того платка, что лежал справа, Торчала одна вязальная спица из того, что слева две.